Рытье. Был уже девятый час, когда она завернулась в тяжелый отцовский халат, отправилась на кухню и там, стоя перед раковиной, съела бутерброд с сыром. Очутившись затем в гостиной, взяла с книжной полки, рядом с виктролой, проигрывателем, тонкий семейный фотоальбом и отцовский армейский. Принесла их в хозяйскую спальню, где легла на бок поверх одеяла и пролистала каждый от корки до корки. Что искала, она сама не знала. Наверное, какое-нибудь укрытие от дурных воспоминаний этого дня. Плавный переход к нескольким часам сна без сновидений перед предстоящим делом. Сперва в альбоме шли фотографии семьи Краптри. Со страниц цвета сепии на нее смотрели суровые лица мужчин и женщин в подтяжках и домашних платьях. Она не знала о них ничего, кроме имен и дат, записанных рядом с фотографиями и карандашом, аккуратным, изящным почерком матери. В воображении Миранды они представали актерами, у которых были тяжелые, полные горести и жизни, очень похожие на ее и это почему-то приносило ей утешение, что ее родные претерпевали муки на этой земле. Она долистала школьной фотографии Коры, где та прижимала книжку к свитеру, стоя рядом с трактором Форд. Потом до свадебного фото Коры и Хирама. Они стояли в освещенной свечами церквушки, где поженились, и у отца еще были длинные волосы. Потом, ближе к концу альбома, Фотография Миранды и Коры, единственная, насколько она знала, сделанные за считанные месяцы перед смертью матери. Четырехлетняя Миранда стояла в конце пирса в детском комбинезоне и ковбойской рубашке с закатанными по локоть рукавами. В одной руке она держала ручку тростниковой удочки, которая лежала на пирсе. Она не улыбалась, только щурилась утреннему солнцу. Кора наклонялась к ней в бриджах, кедах и с затянутыми в красную бандану волосами. Рядом стояло ведро с мелкой рыбёшкой. Миранда хотела бы помнить то, чего не могла. Сладкие запахи жимолости и навоза, и карпа, выброшенного среди камней. Птиц, клюющих мясо, влажные шлёпанье рыбок в намете. Прикосновение материнских волос к её щеке когда-то наклонилась, чтобы терпеливо показать ей, как всадить крючок в мокрый кукольный глаз наживки. Она перешла к армейскому альбому «Хирама», которые составляли фото одинаковых с виду мужчин, строгих и подтянутых в отглаженных солдатских брюках. Они стояли в несколько рядов, все с загрубелыми от солнца лицами. Позади них была стоянка тяжелой техники и аэродром — заставленный джипами и реактивными самолетами. Миранда нашла кружок, слабо наведенный карандашом вокруг головы рядового в четвертом ряду. Херам. Молодой и красивый. Почерк коры на полях. «Вот они», — подумала она, — «два призрака бок о бок. Почти как их могилы под ликвидамбаром». Могила коры, полная с гробом и костями в нем. хирама, пустая, и заполниться ей было не суждено. Она закрыла армейский альбом, и из него выскользнула открепившаяся фотография. Миранда взяла ее и села на кровати. Цветная, окаймлённая белой рамкой с наложением кадра. Оригинальное изображение не будило у Миранды воспоминаний, не показывало какой-либо предыстории. Кора на качелях из покрышек, которые когда-то висели на ветке громадного ликвидамбара. басая, подхваченная ветром платье, задралась до колен, и она запечатлена в движении, будто какое-нибудь давно вымершее существо в янтаре. Наложенный кадр. Снова Кора в голубом платье стоит в гостиной, за ней горит электрический светильник, как в «Унесенных ветром». Лампы с двумя абажурами, расположенными друг над другом, которые пользовались особенной популярностью в США после выхода фильма «Унесенные ветром» в 1939 году. Ее лицо закрыто другим, с того же фото на качелях, и вокруг ее головы будто сияет яркий венчик словно в чудной игре света. Миранда никогда раньше не видела этой фотографии. Она пролистала армейский альбом до конца и нашла место, откуда то выпало, между двумя пустыми страницами. Оно никогда не оформлялось и никогда не привлекало внимания. Она подумала об отцовском фотоаппарате, убранном в шкаф вскоре после смерти коры. Он до сих пор там лежал, пустой, как разграбленная могила. И, насколько Миранде было известно, с тех пор, как Хирам его туда положил, им не сделали ни одной фотографии. Что это значило? Что Хирам сунул это фото в свой армейский альбом, посвященный прошлому, о котором никогда не рассказывал? Неужели это была действительно последняя фотография ее матери? Она вложила фото обратно в альбом и убрала их оба на потертый ночной столик. Там уже стояла фотография Коры в рамке, где она, молодая, сидела на качелях у крыльца незнакомого Миранде дома, темноволосая и красивая. Миранда натянула лоскутное одеяло поверх колен и выключила свет. Руки и ноги гудели, живот болел от удара Чарли Ридла. Она затянула халат Хирама потуже и представила, будто лежит на мелководье собственной фальшивой могилы. Похоронив себя, чтобы уснуть и проснуться спустя тысячу лет, когда ужасные воспоминания о той ночи сотрутся из памяти. Тогда она работала в магазине и за дня в день занималась делами, пока по бухтам и протокам сновали поисковые отряды. «Он вернется», — говорила она людям, — хирам придет домой». Позже жареная курица, тушеная кукуруза, листовая капуста и бобы в стеклянных мисках, которые приносили жены стариков, заходивших за наживкой, сигарами и снастями, пока дни, наконец, не превратились в недели, а недели в месяцы, и в августе женщины еще заглядывали за своими мисками, старики за наживкой и пивом, и все расспрашивали ее, как милые дедушки». Она ненавидела их за это. Ненавидела за то, что они верили, будто Херам Краптри пропал или утонул. Тогда, как она знала, случилось нечто гораздо худшее. Но какую же правду она знала? Она засыпала в слезах или страдала от горя, страха и неопределенности того, что случится, когда закончится август и начнется школа, а она превратится в тусклое и бесцветное создание — уже не девочку, а кучку костей, обтянутых девичьей кожей. Так что вот могила Хирама — конец неопределенности, конец ее тайным вылазкам, в которых она от восхода к заката обыскивала поймы за островом Искры, надеясь обнаружить широкое озеро, где мертвые стволы качались, будто гробы, где была большая скала и дерево. Вместо этого принялась копать старой лопатой хирама под ликвидамбором, пока вода не захлюпала у лодыжек, на ладонях не появились волдыри, похожие на рыбьи глаза, а стенки не стали испещрены корнями, комьями и червями, причем от гроба матери в соседней могиле Миранду отделяли всего три фута красной глины. Когда она закончила, на горизонте уже олел рассвет. Могила в которую Хираму Краптри никогда не доведется лечь. «Я вырую могилу для себя», — подумала она, почти засыпая, «такую глубокую, что все слезы, которые я не пролила, соберутся и затопят ее, а потом наводнят реку». И в этом великом потопе может статься, тело ее отца поднимется из своей подлинной могилы где-то в бескрайних мутных дебрях этой части Арканзаса или какого-нибудь другого края, что ей только предстояло обнаружить, и тогда он снова будет рядом. Она уснула. Сперва ей было четыре И лопата казалась слишком огромной, а херам в черном костюме поднимал ее из могилы, только это была не могила, а красная детская тележка. Внутри последние из траурно разодетых стариков жались к дровяной печи, будто железной опилки. Воздух наполнился сладкой вонью жевательного табака, было слышно, как шипит их слюна. Жены сбивались в кучки и перешептывались. Хирам отнес Миранду к лестнице в задней части комнаты и посадил на ступеньку, коснулся носика и вернулся к старикам. Один из них встал, чтобы уступить Хираму свое место. Это был Билли Коттон, пастор из Воскресного дома. Он был в черном костюме и черном галстуке, боло и с густыми каштановыми волосами. Квадратная челюсть, острый взгляд. Здесь... В этом воспоминании ему было не место. Он был незваным гостем, рядом с ним его жена, миловидная миниатюрная женщина с печальным взглядом. Сновидение, воспоминание сменилось. И теперь Миранде было одиннадцать, двенадцать, тринадцать, и она тяжело поднималась по лестнице в пропитанной грязью одежде, лицо было измазано в оранжевых разводах, после рытья ложной могилы хирама. Она вошла в гостиную, и там снова был пастор, высокий, до самого потолка, точно черная колонна. Рядом с ним карлик Джон Эйвери, которого она тогда еще не знала. Пастор был старше, лицо его испещряли морщины, волосы седые, Занавески в гостиной раздувались у них за спиной. Карлик стоял рядом с пастором в джинсах и заправленной детской клетчатой рубашке. Его большие руки были молитвенно сложены на уровне пояса. Снаружи стояла ночь. Лампа мирандиной матери излучала теплый свет. Пастор серьезно смотрел большими карими глазами. Он чего-то хотел. Ему было что-то нужно. Работа. — подумала она. — Они хотят предложить тебе работу, и ты на нее согласишься, потому что она тебе нужна, потому что мальчик растет, и ему нужны будут разные вещи, а ты не достанешь их, просто продавая сверчков и мелкую рыбешку старикам. — Твоя дверь была открыта, дитя, — сказал пастор.